Находясь в глубокой депрессии, она каждый день приходила в летний сад, где когда-то бывала с мужем. 31 июля баронесса обратила внимание на коротко подстриженного блондина в очках в светло-сером пальто. Незнакомец кого-то ей напоминал, но кого конкретно? Вдова никак не могла вспомнить. Мимо прошел известный ей генерал-адъютант Мезенцев и раскланялся с баронессой. Она знала, что шеф жандармов возвращается с прогулки. Блондин издалека внимательно смотрел в сторону Мезенцева. 1 августа баронесса вновь увидела в летнем саду блондина, который неторопливо прохаживался по аллее. Как только появился Мезенцев в сопровождении адъютанта, блондин отвернулся в сторону. Николай Владимирович остановился возле генерал-майора Черевина и стал разговаривать с ним. В это время мимо блондина проходил полковник Миссюрат. Блондин, извинившись, спросил его, кивнув головой в сторону двух генералов, кто из них мезенцев. Полковник не успел ответить на вопрос, как молодой человек вновь нетерпеливо спросил, ну, не этот ли высокий генерал? Да, ответил миссера. Через несколько минут полковник обратил внимание на то, что за мезенцевым следует... На большом расстоянии два молодых человека. Один из них интересовался Николаем Владимировичем. Что за странное любопытство, подумал миссюра. Меденцев с Макаровым проследовали в летний сад. Баронесса видела, как они пошли завтракать. По аллее прогуливался все тот же блондин. Женщина неотрывно смотрела на него. Наконец-то она вспомнила что видела его в Киеве. Незнакомец с блуждающим взглядом обвел баронессу. Проходя мимо, она посмотрела молодому человеку прямо в глаза. Он отвернулся. Госпожа Гейкинг теперь уже была совсем уверена, что видела этого блондина в кабинете у мужа в жандармском управлении. Он, кажется, допрашивал его, вспомнила она. Вдова вскоре обратила внимание, как блондин при появлении Мезенцева вновь последовал за ним, что ему надо. Кто же этот молодой человек, недоумевала баронесса. 3 августа госпожа Гейкинг вновь увидела в летнем саду блондина. Теперь она была уверена, что он был явно похож на политического преступника Льва Дейча, фотографию которого ей показывал когда-то помощник начальника Киевского губернского жандармского управления Судейкин. Женщина вспомнила, что тот говорил ей о побеге из киевской тюрьмы, изображенного на фотографии Дейча. «О, Господи, что же делать?» – думала баронесса. Мезенцев с адъютантом, как всегда, совершал прогулку. Подойти к нему, рассказать? Нет, что увидит. Тогда я навлеку на себя опасность. Может, уйти? С волнением думала баронесса и решила, что прежде чем что-либо предпринять, нужно посоветоваться со своим родственником доктором Витте. Да, это серьезное открытие, сказал доктор, выслушав рассказ Гейкинг. Что делать? — спросила она. — Я думаю, надо немедленно сообщить обо всем Мезенцеву, — ответил Митте. — Как? Надо идти к нему домой. — Ну, он сейчас уже, вероятно, на службе. — Дело деликатное. На службу к нему, вероятно, идти не следует. — Хорошо, я пойду к генералу домой завтра утром, — решила вдова. Покушение. 4 августа мещанин Греков вышел из дома около 9 часов утра.